Это маленькая пикардийская селенница, прелестная и скромная. нашей роте досталось кладбище. Вокруг нас сломанные распятия, куски надгробных памятников, плиты, развороченные молотом неведомого осквернителя, истлевшие трупы вываливаются из гробов, разбитых снарядами. Картина достойная тебя, Микеланджело. Солдату не до мистики,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 В нем должно быть мороженый картофель. Каждый раз, когда старик делает движение, что-то трещит в мешке. Хорошо, в чем дело? Моя фамилия, видите ли, Монсье Мореско, шепчет штатский и кланяется. Потому я и пришел. Дальше. Я хотел бы похоронить мадам Мореско и все семейство, господин лейтенант. «Как вы сказали?» «Моя фамилия, видите ли, Папаша Мореско». Старик приподнимает шляпу над серым лбом. «Может быть, слышали, господин лейтенант?» «Папаша Мореско?» «Я слышал эти слова. Конечно, я их слышал. Вот она, вся история. Дня три тому назад, в начале нашей оккупации...»